Практики. Река белого света и поток света для восстановления защитного поля. Для того, чтобы защитить ваше энергетическое поле и тело от внедрения чужих энергий, тех, с которыми нет договоров, можно сделать простую визуальную медитацию. Представьте, что в вашу макушку вливается чистейшая река из белого света, мощный поток которого начинает проходить через все ваши органы и клеточки, спускаясь вниз, выходя через стопы, прочищая и убирая весь негатив и темные энергии. Эту практику можно поделать минуту-другую. Далее представьте, что такой же поток белого света начинает подниматься снизу, заполняя белым светом ваши стопы и постепенно поднимается выше, заполняя все тело белым светом вплоть до макушки. А затем представьте, что поток белого света проходит через макушку и заполняет все ваше поле вокруг вас, как бы образовывая светящуюся белую сферу защиты.